Двадцатая глава. Массивная дверь конторы мягко захлопнулась за мной. Суки! Твари неебические! Конем их маму через папу! Похлопав себе по карманам, достал сигареты и зачеркал зажигалкой. Как назло, отлетел кремешок, и зажигалка полетела в стену, негромко бахнув остатками газа. Покатав фильтр во рту, нашарил глазами возящегося с какими-то железками рабочего в углу двора. Найдется? Показываю сигарету. Не нашлось. Кинул ее назад в пачку, да и пошел в своясь, подняв воротник от холодного порывистого ветра. Сходил за справедливостью? Поинтересовался Валерка в бытовке, зевая во всю запломбированную пасть. Сходил. Демасик ебаный, чтобы ему на голову насрали. Не внес, блядь. Больше 80 часов вылетел через жопу и что-то мне подсказывает, что хуй вернут. Хуй, согласился Валерон. Потому я жопу хуй подомолишний раз. Потому я жопу хуй подомолишний раз. Я их переработки вертел вместе с перерабатывальщиками. Ну, блин, По уму, если ты так... им же самим такая политика боком выходит. Раз, другой, третий, будто так или уходят нормальные рыбатеги. Или вот как ты лишний раз хуй пошевелишься. А если пошевелишься, то ни разу не для работы. И коллектива никакого, одних хоть пойми кто. «Тащи со стройки каждый гвоздь», — с удовольствием продекламировал тот, потянувшись лёжа. «Ты здесь хозяин, а не гость». «Насчёт по уму ты прав, но со своей колокольни». Валерка по случаю выходного не трес сильнее обычного, да ещё, похоже, раскумарился, но меня потянуло. «А у них своя. Не здесь». Но слышал, как прораб-мастера молодого учил. Как там... Не, дословно не помню, но что-то там по поводу коллектива. Нельзя коллективы, короче. Договариваться тогда придётся. Хоть по быту, хоть по зарплате. Совсем другие деньги пойдут. Один хер окупится. Хер там. То есть, окупится, конечно, но тогда с коллективами... Нахуй пойдёт тот же Димасик с его купленным дипломом и мякушкой в голове за место мозгов. прора пиздить в лёгкую не сможет. Ни с роботяк, ни со стройки, ну и повыше. Откатей хуй там, сичёшь? Сикоу. Бляди. Третья работа меньше, чем за год, и что-то мне подсказывает, что и здесь хуй задержусь. Такая себе вилка. Валерка повернулся навык и подпер голову кулаком. Ищешь, где лучше, а приходишь, когда в контору, там на трудовую смотрят. Бегунков не любят, проблемные. И по хуям пьешь ты лед, так, за свои кровные. Покорные нужны. А вот, скинулся... а вот хуям, скинулся я, скидывая обувь и с ногами залезая на нары. Через несколько минут разговор утих сам с собой, и я уткнулся в телефон, бездумно листая ВКонтакте. Лёшка, Марин, второго уже? <смех> Жень, субботе О, гастарбайтер херов. В Германии устроился. Нелегал, блин. Езди хорошо, где нас нет. А может... Хм, а что я теряю? Место в бытовке и постоянные наёбки в деньгах? Пальцы начали набирать сообщения. Фух, я резко сел на топчине. Сон, глуховато поинтересовался Санька, высунув голову из-под одеяла. Да, став зашлепал босыми ногами, поброшенный на каменной пол циновки, и присосался к чайнику. Ничего такого, ерунда какая-то. Дай-ка водичке, протянул дружок руку, не размыкая глаз. Через полминуты он уже спал, у меня пока не в едином глазу. Такие себе размышляшки по итогам. Бывает иногда, что приснится такой вот привет из прошлого, и лежу, разбираю, а потом раз, и какие-то полезности. А иногда просто сон. Дурацкий. Дядя Фима собирался в эмиграцию, а мы ему немножечко помогаем. Потея и отдуваясь, он большим мухом носится по дому и страдает за каждую вещь. За много лет в дому байшманов накопилось много всякого из того, что в основном хлам для не очень бедного человека. Такое себе, что вроде как и не нужно, но и выбросить жалко, потому как в детстве играл с этой пробкой от графина или порватой открыточкой. Ну или не сам играл, а досталось от покойного дедушки и вроде как немножечко память. Бросать это все жалко и не хочется, но и привозить в Турцию как-то не оно. Бляйшманы делают небольшие трагедии над каждым хламом и пытаются всучить его соседям на сохранение под расписочки. Ну или вроде как раздать, но под великую благодарность. Чувствовать благодарность и вручаться мало кто хочет, и дядя Фима страдает через свою жадность и соседскую неблагодарность. «Фима!» – послышался громкий и пронзительный голос его горячо любимые, но не вот прямо сейчас супруги. Заканчивай за старьевщика и займись собой серьезно. Тебе дали два дня не на собраться, и я таки хочу увидеть тебя с собой, пусть и в Турции, но на свободе, а не на нашей не исторической родине, но за решеточку. Я таки понимаю, что ты большой патриот, но твоя при через решеточку не с тобой туда пойдет, а на выброс. Женщина. Женщина! Дядя Фима возил руки вверх и побежал ругаться и утверждать свое мужское достоинство и главенство в семье. Через несколько минут он вернулся прижуханный, встопорщенный и молчаливый, потирая бок. «До политики доигрался», — бурчал он, пока мы под его руководством собирали вещи. «А? Будет теперь мой Иосиф сыном турецко-поданного». «Лучше там, на свободе, чем через решетку здесь», — осторожно замечая ему. «Ну, как бы и да», — вздыхал тот, — «но Одесса...» Мог бы я Дессу взять за собой, так и не задумываться не стало А вот так вот и жалко бросать. Года через два можно будет и посмотреть. На обратно. Ты это слышал? Блядьшман возделал руки вверх, где на втором этаже возилась его супруга. Обратно! Такой себе переезд станет в немалые рубли и еще меньше уд в удовольствии. И на счет обратно... Уже пожухши сказал он, сев на табурет посреди комнаты и пожевав губами. Не все так просто. Я не за контрабанду, а за политику замечен. Умные люди понимают, что где там Фима и где политика. Разные континенты. Но кому-то надо было пострадать и наверх решили надуть в уши за чуть ли не революционеров. Пока такой себе перерывчик между властями и опаской трогать народ, можно уйти». Политика, мальчики, все так же потухло, сказал он, даже если самая мелкая надутая, наверху видится опаснее уголовщины, особенно если не статейки иногда, а людей вот так вот. Знаете, сколько мне пришлось положить денег на глаза через карманы, чтобы позволили чуточку собраться, а не бежать с голой задницей, как Лебензону? Я таки не буду говорить, чтобы вы не побежали от меня, как от идиота И это таки с опаской на народ. Ну, начал я, пытаюсь найти что-то хорошее. Зато промышленники чуть сдали. Нара на надавили воспользовавшись смутой. А вот вышло. Пожалуй, мало кто выиграл. Да и то копейки. А вот за штрафы хорошо убрали. кое-где и по часам. По мелочи, но ну, смягчение народу вышли. Зеленого тоже убрали. И скорее всего все. Без возврату. Дядя Фима дёрнул щекой, и я таки понял, что ему в утешении нужно хорошее, но лично для него, а не для общества вообще. Такой себе человек. Не Коста. Неужели умный человек не найдёт, как монетизировать людскую благодарность? Хм... Дядя Фима вдумчиво оглядел меня. Шлома, ты таки продолжаешь радовать своего любимого и любящего дядюшку? Хм... А знаешь, ведь такие да», — он оживился и закружил по комнате большим сонным пчелам, натыкаясь на узлы и чемоданы. «Это таки надо подумать. Провожать Фиму мы решили не надо», — отрубила решительно тетя песя от большого волнения перейдя с почти штырусского на вовсе ушадеска-мещанский через идиш. «Чужих глаз в порту будет более чем, и пусть вас не тронут прямо там, но таки возьмут на записать». «Подумаешь», — начал было Санька, у которого прорезается иногда поперечный до дурости характер, но тётя песя очень решительно уперла руки в бока и встала поперёк веранды. «Даже и думать нечего. Пострадать, если за коммерцию или кому-то в помощь, то ещё можно немножечко подумать, а запросто проводить ещё раз, так это вам таки не здесь. Фима сам за такую глупость скинет глаза на лоб». «Вы правы», — соглашаюсь с ней. «За такую глупость дядя Фима сильно не поймёт». Санька вздохнул и насупился, приподняв плечи. Потом отойдет от своей поперечности, но сперва четочку посидит нахохлившимся воробьем. Сейчас нам всем тихо сидеть надо, начал я пояснять ситуацию как вижу, потому как зеленого хоть и сняли, но через скандал, а не через царское хочу. Власти и прямо обязаны сказать на такое свое фи и дать ответочку. Не знаю пока, что это будет конкретно, но готовиться нужно будет по всем фронтам. «Так-таки по всем», — уточнила подошедшая на тетю песен шум тетя Хая, которая умная. «Так-таки». И начинаю загибать пальцы. «Революционеры? Есть они там или где, а красная бригада прозвучала, и акция громкая на всю Европу через газеты зашла. Значится, жандармерия. Ну, и та полиция, которая через политику. Может, еще кто влезет, я не знаю. Погромы потом». И притом за один только денёчек больше 50 убитых, да потом ещё почти 30 человек. Кто от побоев, а кого и так догоночку «С погромами не всё так просто», — вздохнула тётя Хая. «Через эту сурдинку некоторые люди, не всех, не свои проблемы порешали». И снова «да», — соглашаюсь с ней. «Но всех них последствий-то это не отменяет. Надо таки реагировать. Надо. Будет наказание непричастных хоть ей-ей». Собственно, уже немножечко начиналось. Значит, будут наводить большой и тухлый кладбищенский порядок. Чтобы все поняли, что здесь вам не там, а новый городоначальник без проблем нагнул почти весь город под себя. Сразу, а не когда-нибудь. Потом. Кого нам прочит? Шувалова. Мгновенно отозвалась информированная тетя Хая. Паул Пауч? Сочурила я на нее глаза. Это таки ой. Бывший адъютант великого князя Сергея Александровича, это таки не самая хорошая рекомендация. Таки да. На губах тетя Хай мелькнула и исчезла, как и не было усмешкой. При встрече с ним за свою задницу я буду спокойна, а вот тебя может быть интересно. Не без этого. Отсмеявшись, согласился я с ней. Не поручусь, но слухи по Москве разные ходили. Сергей Александрович, он адъютантов под себя подбирает. Ну, или на... Но это уже серьезно полбеды. Хуже то, что он такой себе сторонник жесткой линии через нагиб в пользу государства. Значится, будут непременно шерстить полицию на предмет взяточничества и порядка, но во вторую. А в первую рабочих через лидеров из тех, кто хоть как-то может сказать поперек. Так что подвожу итог. Сидеть все 10 тихо, как говно в траве. Или нет? Сказал я одними губами. «Если или, то как?» Сильно погодя, подошла ко мне тетя Хая. «Или наоборот, но с исполнителями через за границу и четким следом куда-то не здесь». Тетя Хая долго молчала, но как-то так, что и не отойти. «Или для города обойдется дешевле», сказала она наконец, как-то жестко усмехнувшись кому-то невидимому. Почти тут же я был на мгновение прижат и поцелован в лоб. Вот так даже, прошептал я, глядя вслед тёти Хае. Это куда я опять в лес? И если да, то насколько?